«Прощай, мессия!» Их было пятеро, и им пришлось взять два такси. В одно сели Рудольфа, Фабиан и Орвел. «А вы знаете, где находится Эстония?» – спросил шеф у водителя. Тот ответил по-испански, что не понимает. Тогда Рудольф заговорил с ним на испанском. Мимо промелькнул знак до Трафальгарского аэропорта один километр. «Теперь конец нашим мытарствам», — вздохнул облегченно Фабиан. И тут же спохватился. Он надел чистые трусы. Те, в которых была зашита заначка, остались в чемодане, но он не помнил, в каком. Чтобы их найти, потребовалось бы четверть часа. Но затем ему вспомнилось, что Рудольф предлагал Орвеллу 10 долларов на публичный дом. «Пусть заплатит», — подумал он равнодушно. Когда они прибыли на место, Фабиан с Орвелом принялись выгружать чемоданы. Шеф остался в машине. Его беседе с таксистом, казалось, не будет конца. Фабиан снова встревожился, до вылета самолета оставалось 20 минут. Затем Рудольфа и таксист долго пожимали друг другу руки, и шеф дал ему на прощание свою визитную карточку. Потом он сделал движение, будто ищет деньги, но таксист махнул рукой и сказал «Манана». Рудольфа вылез из машины. «О чем вы с ним так долго говорили?» — спросил Андерсон. «Я ему объяснял, что значит на эстонском языке «болван», — невозмутимо ответил шеф. «Я и не знал, что вы по-испански говорите», — восхитился Орвел. «Да, я был в Испании во время Гражданской войны», — ответил Рудольф и как бы между прочим. Орвел онемел. Затем покачал головой. «А «Это невозможно, годы не сходятся. Мы знаем, что вы от нас в свое время многое скрывали». «Мы знаем также, что у вас за плечами немало годков, но таким старым вы не можете быть. Не стоит нас настолько недооценивать, господин Рудольф. Это оскорбительно для бывалого разведчика». «Я и не утверждаю, что я стрелял на этой войне», — ответил Рудольф. «Но моя мачеха, то есть вторая жена моего отца, была дочерью начальника кассы Ордена Святого Иакова. Мы часто попадали в круговорот войны. Эта доблестная женщина умерла всего шесть лет назад в Санкт-Петербурге. Она была из тех, кого русские после гражданской войны в Испании позвали в Москву, наобещав золотые горы, а на самом деле превратили их жизнь в ад. Обратно их, разумеется, не пустили. Они здесь были по существу пленниками, даже после Сибири. — Нам пора на самолет, — заерзал Орвел. — Конечно, вы же проверяете, не отстал ли кто от группы, — любезно улыбнулся Рудольфа, — как в старое доброе время. «Манана — Манана! — махнул он кому-то рукой, и, танцуя Тарантеллу, направился к трапу самолета. Фабиан смотрел на убегающую стартовую полосу, самолет взмыл, и за окном потянулась дымка облаков. Ему хотелось увидеть Эйфелеву башню и Берлинскую стену, храм Сёгуна и пирамиды все, — все-все-все.